С детства я устремлялся душой к небесам, верил в сказкам про ад и другие чудесам, но потом вразумел меня мудрый наставник. Ад и рай в твоём сердце. Запомни, Хаям.